Габриэль Гарсия Маркес. Похороны великой мамы. Сборник рассказов. Перевод с испанского Борисовой, Брагинской, Грейдинга, Маркова. Серия 1982 год. Нобелевская премия. Москва, издательство АСТ, 2012 год. Категория 16+. Аннотация. Один из самых известных сборников рассказов Маркеса. Магический реализм великого колумбийца в этих рассказах доведен до совершенства. Маркес играет сюжетами, характерами, смешивает реальное и фантастическое, гротескное и обыденное в самых неожиданных пропорциях. «День после субботы», «Искусственные розы», «В нашем городке воров нет», классические произведения так называемой «малой прозы» XX столетия. Но главным украшением сборника, конечно же, остается рассказ «Похороны великой мамы», который входит в число лучших произведений Маркеса.